Только теперь Юдгар как следует разглядел алгистянина. Огромного роста, метра три, не меньше. Он представлял собой нечто отдаленно напоминающее человека. Голова, руки, ноги – все на месте. Но вот масштаб... Масштаб впечатлял. Старейшина продолжал стоять неподвижно, испытывающий, глядя на Юдгара. Его желтые на выкате глаза, похожие на кошачьи, время от времени помаргивали. Затягиваясь внутренней беловато-матовой пленкой. Тяжелые верхние веки не двигались. Нос аборигена представлял собой серую нашлепку с одной ноздрёй. Внутри разделённый тонким хрящиком. Однако крылья носа были разведены и подвижны. Род же представлял собой нечто вроде пасти. От уха до уха. Совершенно безгубый. Похожий на лягушачий. Бугристая серая кожа лоснилась в рассеянном свете панели. Приятная внешность, ничего не скажешь. Впрочем, дело вкуса. Наверняка с их аборигенов точки зрения люди выглядели не менее законченными уродами. Носил старейшина только плетеную повязку вокруг пояса, прикрывавшую причины места. место. Да на руках и ногах красовались такие же плетеные браслеты, а от тела исходил жуткий запах затхлого жира. Старейшина медленно опустился на пол и неожиданно заговорил без лингана, На нормальном человеческом языке. Садись, Синшагра, у нас будет разговор. Вот цена. Такого Юдгар не ожидал. В информационной базе говорилось, что аборигены обучению языка совершенно не поддаются. А они, выходят, просто прикидывались. Или прикалывались. И сколько еще таких сюрпризов они утаили от людей? Юдгар неуверенно опустился на крышку стола полковника. В таком положении их лица пришлись почти вровень. Старейшина сложил широкие ладони вместе, зажав между ними болтавшийся на шее амулет. Какую-то деревяшку, изрезанную знаками. Что-то пробормотал и развел руки в сторону. Что он делает? Молится? Ютгар совершенно не понимал значения этого жеста. Перед глазами вдруг поплыло. Он мотнул головой, и резкость восприятия вернулась. Да этот слонопотам пытается как-то воздействовать на его сознание. Ну уж нет. Коли ему вздумалось побеседовать, то надо брать инициативу в свои руки. Югар чувствовал, что этот разговор будет важен для него. Очень важен. Возможно, сейчас он узнает о драконе гораздо больше того, что знал ранее. Что такое Синшагра? Пынгумай качнул головой. Это слово «табу». Только «избранного» и из «избранных» можно назвать этим словом. Но табу не для тебя. А означает оно «чужой». Не такой, как другие. «Ну, для вас мы все синшагра», – пожал плечами Юрбер. «Как и все люди из Федерации – дикари. В то время, как они тоже считают вас варварами. Думаю, это неправильно. Каждый имеет свою ценность. Надо только ее увидеть». Старейшина замахал колодами рук. «У этих аборигенов неуемная страсть жестикулировать при разговоре. И пусть бы себе жестикулировали, но с их габаритами это может стоить собеседнику, если не жизни, то здоровья. Все другие люди из Федерации – пайки, а ты – синшагра, для них ты – чужой». Утверждение заставило невольно задуматься. Какое-то неприятное предчувствие сколыхнулось в душе. Ну, слишком точно Пынгумай определил его извечную проблему. Ютгар представления имел, как это удалось старейщине. Но всегда и везде, где бы и в каком бы обществе ни находился, он действительно чувствовал себя чужаком. Именно поэтому у него никогда не было настоящих друзей. Только временные приятели, как-то быстро исчезавшие с горизонта его личной жизни. «А старикашка-то непрост», Впрочем, это и следовало предполагать. В старейшие, даже в примитивных культурах не выбирает обалдуев. А насколько примитивна культура алгистян, и да и примитивна ли вообще, это еще предстоит разобраться. Этот пынгумай, например, запросто видит людей насквозь, что несколько пугает, не так ли? Впрочем, Ютгар тут же поймал себя на противоречии. Он ведь сам подсознательно хотел, чтобы Пингумай не ставил его в один ряд со всеми остальными. Так почему же замечание старейшины его задело? Ютгар невольно усмехнулся. Да, бывший курсант, до совершенства тебе, как пешком до небес. Вот что, не будем ходить вокруг да около. Я догадываюсь, что тебя сюда привело. Вот давай об этом и поговорим. И для начала скажу, что вы сами виноваты в том, что мне пришлось уничтожить дракона». Старейшина склонил голову, прижимая круглое ухо к плечу. Глаза чуть прикрылись пленкой. «Ничего себе гибкость при такой туше. «Задумался, что ли?» «Тело дракона!» — наконец поправил старейшина. «Да, тело дракона. Вам следовало предупредить людей на базе. Объяснить им». «Они знали!» «Они не знали! Они даже не могли его видеть!» «Они не видят Масма?» С нескрываемым изумлением и тревогой переспросил Пынглумай. У него был такой удивленный вид, словно заявление Юдгара оказалось для него полным откровением. «А ведь так оно и есть», — понял Юдгар. «Нет, его вижу только я один, и больше никто». Старейшина нахмурил лоб. По лицу побежала целая сеточка морщин. Несколько секунд он размышлял. «Да, тогда это наша вина». Но совет племен должен говорить с тобой. И когда он вынесет свое решение, ты узнаешь свою судьбу. Юдгар сдержанно кивнул. Вы, люди из Федерации, не умеете владеть тем, что даровала вам природа. Назидательно продолжил старейшина. Мы могли бы вас многому научить, но, боюсь, вы обратите это во зло себе. Вы совсем не умеете жить в ладу друг с другом. Вот почему вам так неспокойно. Может, ты и прав, но так уж сложилось, что человечеству слишком часто приходилось воевать, чтобы выжить. И ваши предки, кстати, тоже воевали между собой. Они были дикарями. В тоне старейшины поступило презрение. Только дикари способны воевать с себе подобными, проливая свою и чужую кровь. Я не совсем согласен с тобой. Нам приходится воевать, но это не значит, что мы дикари. Война развивала наше общество, наш ум и способности посредством техники. И наше оружие, которое мы сейчас обладаем, в определенной степени гарант нашей безопасности от нападения соседей. Ты говоришь удивительные вещи, задумчиво пробормотал Пин Гумай. Конечно, нам тоже приходится противостоять хищникам, которые водятся в наших лесах. Но с тех пор, как нами стал править дракон, все племена живут в мире согласии. И нам не требуется оружие, чтобы защищаться друг от друга. Вот эта вещь, которая висит у тебя на бедре, оружие? Да, Юдгар вытащил из колбуры Бластер. Это оружие, и оно способно убить любое живое существо с огромного расстояния. Зачем? Немигающие глаза продолжали смотреть на Юдгара со спокойной сдержанностью. «Разве может какое-нибудь существо причинить тебе вред, если оно так далеко?» Старейшина взметнул в воздух растопыренные пальцы. «Не может!» «Тогда зачем его убивать?» «Чтобы предупредить нападение в будущем». В глазах Юдгара блеснули неприязненные огоньки. «К тому же есть существо, которое можно убить только таким оружием». «Масма!» Пингумай выставил вперед обе руки и энергично покрутил раскрытыми ладонями. «Ты не убил его. Ты только лишил его тела. А тело – одна из частей, которую всегда можно заменить». «Уже знаю», – Юдгар кивнул, – «дракон состоит из трех частей – тела, разума и души. Меня предупреждали». «Он не остановится», – сказал Пингумай. Теперь, после того, как вы уничтожили его тело, мы не сумеем его вразумить. Он найдет новое тело и даст волю своей ярости. И где же он его найдет, это новое тело? Как это будет выглядеть? Создаст его? Как его можно остановить? Старейшина снова покрутил ладонями. Нет, мол, и даже не надейтесь. Ну, хорошо, а что же нам делать? Уходите. посоветовал Пин Гумай, по-прежнему бесстрастно глядя в глаза Юдгуру. «Мы не можем уйти, некуда», грустно сказал Юдгар. И в порыве охватившего его откровения рассказал старейшине о своей родной лордовании, о нове два о Сокте, о других технических развитых мирах. Он рассказал о Кадрияре с ее мизерным населением, о Кассиании с ее древними обычаями торговли антиквариатом, Олити, ставший камнем преткновения между банграми и федерацией. Рассказал о бикаэлках и шелтянах, у которых экономика настолько не развита, а планеты бедны природными ресурсами, что населению приходится продавать собственные услуги, чтобы содержать семьи. Он говорил и говорил, бегло касаясь войн и причин, по которым они произошли. Истории, политики, экономики, пока во рту не пересохло. а в горле не начало першить. Старейшина слушал. Он не задавал вопросов, он просто слушал. Никто и никогда явно не рассказывал ему о том, что творится в Федерации. Никто не считал нужным вообще делиться с аборигенами теми проблемами, которые заставляли человечество и другие расы искать все новые и новые планеты для колонизации. И когда Юдгар закончил, глаза старейшины, подернутые пленкой, казалось, стали отрешенно плоскими, двумерными. как лист бумаги. «А почему тогда люди твоего племени не научатся создавать свои собственные миры?» – поинтересовался он таким удивленным тоном, словно это было естественной вещью для любого разумного существа. «Просто взять и сотворить собственный мир, как Господь-Бог». «Ничего себе вопросик!» В Секунду Ютгар даже не мог найти подходящего ответа, ошеломленный таким заявлением. «Что это вообще значит, создавать миры?» О чем он толкует? Ну, пауза затягивалась, и Юдгор решил просто подыграть, рассчитывая, что нечто важное выяснится дальше, в ходе разговора. Ну, потому что они пайки, Ты же сам так сказал. И потом, некому учить их этому искусству. Юдгор развел руками. Из плоского носа старейшины с шумом вырвался воздух. Он взял в руки амулет, висевший на короткой шее, и принялся нервно перебирать его пальцами. «Да, ты прав, Синшагра. Этому искусству не так-то легко научиться. Даже дети нашего племени приобретают его только к 14 годам полной луны. И то не все, а только те, кто сумел сойти с тропы пайки. Каждый из них может создать себе мир, если захочет. А вам приходится покорять планету за планетой». «Обалдеть!» «Так о чем он все-таки говорит? Что это за бред?» «Только дракон способен вас научить жить разумно», — с важным видом констатировал Пингумай. Юдгар разозлился. «Сжигая наши базы и уничтожая людей, которые не причинили ему вреда? Так, что ли, по-твоему, выглядит учение о разумном способе жизни?» «Ты не понял сути, Синшагра. Не дракон старался вас уничтожить, а его тело». «Черт! Этот бред уже начал бесить». «Я тебе вот что скажу, старейшина». Твой дракон не так уж всесилен, как тебе кажется. Людей моего племени никогда не останавливали подобные проблемы. И если на их пути станет дракон, они все равно, рано или поздно, найдут способ отправить его на тот свет. Так было и так будет. Старейшина недоуменно уставился на Ютгара. Похоже, последняя фраза его несколько озадачила. — О чем ты толкуешь? — Его уничтожат, вашего дракона. Если не справлюсь я, то это сделают за меня, причем в самом ближайшем будущем. Вы не можете уничтожить Масма. Шестипалые ладони замотались перед носом Юдгара. Он триедин, и каждая его часть – это нечто отдельное и самостоятельное. Вам его не одолеть. Ты не знаешь о шо? Криво усмехнулся Юдгар, пренебрежительно дернув рукой. «Им стоит только подогнать сюда несколько своих кораблей, и вашему Масма большой капздец. «Говори!» – властно потребовал Пингумай. «А почему бы и нет?» – подумал Юлгар. «В конце концов, дракон принадлежит этому миру, и аборигены имеют право знать, что их ждет в будущем». Он выложил все. «И условия своего контракта, и тот проект, который уготовили Ашуа для алгисты». И то, как Мира с в втайне от своих партнеров послал его, Юдгора сюда, чтобы разрешить конфликт более мирными методами. Он едва успел закончить, как Пингумай резко поднялся, словно и не весил больше трехсот килограмм. «Нам надо торопиться. Если твои Ашоа осуществлял свой проект, то на этой планете не останется ни единого живого существа». «Но они говорили, что это коснется только дракона», — возразил Юдгар. «Твои Ашоа, пайки!» Презрительно сплюнул старейшина. «Все на этой планете всего лишь часть дракона. Им пронизан мир. Он часть самой вселенной. И если эти глупцы решатся уничтожить его триединство, то вселенная прекратит существование в том качестве, в котором вы ее знаете». Ютгар скептически хмыкнул. «Да ну! Не могут же Ашоа так ошибаться. Развитая цивилизация». Она пришла к нам с окраины галактики, подарила многим мирам не только новые технологии, но и мир, изобилие, стабильность. Я слышал о них массу нехороших вещей, и они способны на многое. Но зачем им самоуничтожение? — Вот именно, Синшагра, вот именно. И ты идешь со мной, — повелительно сказал старейшина и махнул бревноподобной рукой, с тяжеловесной подвижностью, словно атакующий танк, разворачиваясь к двери.